Глава тридцать «И что наблюдатели во главе с Дэшем? Для чего они нужны вообще? Если все вокруг только что кудахчут, но ничего не делают, а кретор их не слушает. Я же сейчас замёрзну!» В отдалении слышится треск веток, ругань. «А толку? Никто меня так и не спас. Кретор нацеловал меня в волю, потом отстранил, завернул в плед и приказал подать мне какой-то специально согревающий напиток его родины». Мне очень холодно. Я дрожу. Лаки жмётся ко мне, у него чудесная тёплая шёрстка, но он слишком маленький, чтобы меня согреть. Это был не поцелуй, а какое-то изощренное испытание на стойкость. Оглядываюсь. Дэша что-то не видно. Мне принесли какой-то горячий приятный напиток. Сладкий, с привкусом мёда, лимона и ещё чего-то действительно очень согревающего. Стало хорошо. Трястись перестала. Хорошие у северных народов традиционные напитки. Мне нравится. Скорее всего, Ксана, мы теперь до ближайшего балла с вами больше не увидимся. Задумчиво произносит кретер. Меня так оштрафуют за нарушение протокола. Зачем вы это сделали? Тихо спрашиваю я. Пора, чтобы подстегнуть цепь событий, нужно совершить определенные действия. Я компенсирую вам моральный ущерб, принесенный моим поступком. Я не понимаю. Вам это пока ни к чему. То есть вы меня используете в каких-то своих целях? Возможно. У, -у, У а вы всегда такой холодный? Всегда. А как же тогда? Извините, я надеюсь, вы не обидитесь, но как тогда вы будьте со своей будущей женой, мучительно подбирая слова Спать? Даже этот поцелуй очень холодно, невыносимо. На этом отборе немало простых девушек и не демонов. Или вы все-таки присмотрите себе жену среди тех, кто сможет легко переносить холод? «Теплее я не стану, а вот моя будущая жена холоднее, да». Широко распахнув глаза, шокированно смотрю на северного короля. «Вы собираетесь убить будущую жену?» «Нет, с чего вы взяли?» «А как еще жены охлаждают?» Кретер хмыкнул. «Вы забавная, Оксана. Поинтересуйтесь на досуге при помощи своего дара о свадебных обрядах высших демонов. Если совсем кратко при обряде...» Если это требуется, невесте передается часть силы высшего демона, чтобы пара соответствовала ему в плане продолжительности жизни, здоровья, выносливости и принятия особенностей стихии. «Как интересно!» — вяло ответила я. После выпитого согревающего напитка меня потянуло в сон. На короля севера затаила обиду. Вообще на всех демонических мужчин затаила. Так и лезут без спроса целоваться. Не выйду ни за кого добровольно замуж. Им ведь нужно, чтобы по взаимности... Пускай даже из-за этого в родной мир никогда не вернусь, но тут уж встает вопрос ребром. «Я вижу, вы устали. Хотите вернуться во дворец?» «Да, была бы очень благодарна». Вместе с Кретером на его карете вернулись обратно. Он проводил меня до моих покоев, коротко кивнул и ушел. Вздохнув, захожу к себе и устало опускаюсь на кровать. Пожалуй, сегодня устрою себе выходной. Устал от всей этой гонки?» Я успела отдохнуть от силы четверть часа, когда дверь постучали. Открываю, и слуги вносят ко мне несколько симпатичных белых чемоданов. Что это? Любопытствую я. Подарки от Северного Короля. Он временно отстранен от участия в отборе за нарушение правил, но ему было разрешено сразу отослать понравившимся девушкам подарки, которые можно дарить только раз в день, вплоть до следующего балла. Все эти подарки он предпочел отправить вам одной, попросив передать, что это в качестве его извинений и моральной компенсации. Ого! Первым делом открываю планер, а там мой рейтинг взметнулся вверх. Я опять на первом месте. А сколько баллов? Вот это бонус, конечно. Столько землица можно теперь прикупить. Или все-таки титул? Один раз купить и забыть. Открыла вкладку с магазином. Вот. Если еще немного подкопить, с неделю суперактивной учебы, ну или парочка свиданий, можно взять графский титул не думаю, что его успеет кто-то выкупить до меня. Конечно, на эти баллы можно было столько земли прикупить на маленькое личное графство. С несколькими деревнями, причём купить прямо сейчас. Но если не возьму титул, могу быстро вылететь на следующих этапах, и тогда всё, прощай, родной мир. И опять же, первое место в рейтинге. Надо с него быстрее уходить. Но если буду всю следующую неделю стараться по учёбе, процесс сильно замедлится. В общем, я в сомнениях. Надо думать. А пока можно приятным делом заняться, посмотреть подарки. Открываю первый чемодан, а там очень красивая белая накидка до пят с капюшоном. Сама накидка плотная, утеплённая, светло-голубого цвета, с белым кружевным узором и меховой окантовкой. Мех серебристый, блестящий, пушистый. Да, в такой одежде наверняка будет тепло в Северном Королевстве. Но, надеюсь, проверить данное утверждение мне никогда не придётся. Собственно, всё. Одна накидка на весь чемодан. Открываю второй, а там сапожки зимние, теплые перчатки на меху, муфта. Все в цвет накидки. И еще нашла магический кулон. Проверила по своей личной инфобазе. Это такая очень полезная на севере штука, работающая словно личная батарея. Что-то начинает меня терзать смутные сомнения. Следующий чемодан тяжеленький. бренчит, Открываю, а там целая мини-сокровищница. Столько украшений. Но ни одного изо льда. На украшениях зависла, перебирая неожиданно свалившееся на меня богатство. Чувствуя себя сорокой. Всё блестит, переливается, аж душа радуется. Вы посмотрите на неё, улыбается она сидит. Тут плакать тебе надо. Голос застал врасплох. Я-то думала, что одна. Резко поднимаю голову. На моей кровати вольготно восседает прямо в сапогах младший принц. А старший занял место в кресле. Лаки, который до этого спал, свернувшись клубком на кровати, был взя за шиворот и небрежно скинут оттуда огненным демоном на пол. На такой произвол дремленно ответил презрительным тявканием. Дэш сверкнул глазами, в которых самым реальным образом полыхнул огонь. Лаки предпочел скрыться. Добежал до меня и залез под юбку. «Да, эти двое точно бы вместе не ужились».